Филипп Колен Бармен отеля Риц Читает Алексей Воскобойников Посвящается бланш Озелло, единственной королеве Рица. Когда мне снится загробная жизнь в раю, действие всегда происходит в Париже в отеле Риц Эрнест Хемингуэй. Париж был оккупирован немецкими войсками с 14 июня 1940 года по 2 августа 1944 года, 1533 ночи. На эти 1533 ночи отель РИЦ превратился в причудливый, сложный и ни на что не похожий мир, расположенный в самом сердце страны, разделенной войной. Есть тысяча и один способ рассказать эту историю. «Бармен отеля риц роман, основанный на реальных событиях и персонажах. Он дает возможность заглянуть в темные годы истории Франции. Высвечивая отдельные стороны этой истории, автор использовал средства художественной литературы — обычное орудие романиста. Персонаж Лучано является вымышленным, как и персонаж Ферзена, но их прототипы — реальные люди, окружавшие в те годы Франка Мейера. Отрывки из дневника главного героя также сочинены автором, но это дань уважения и восхищения его поразительной судьбой. Пролог. Ночной дозор. 13 июня 1940 года. Завтра немецкие войска войдут в Париж. Франция исчезла, растаяла, как кубик сахара в бокале абсента. Прошел всего месяц с начала битвы за Францию. Танки Гудериана смяли Орденны. Бои идут в Руане. Бои идут в Сан-Лисе. Форсировано марно. Со вчерашнего дня небо грозно затянуто черным дымом. Столица уже капитулировала. Ее только что объявили открытым городом. Парижане покинули город. На поезде, на машине, на телеге или пешком они увозят все, что можно унести в руках, и бросают остальное. Осталось не более пятисот тысяч душ. Люди прячутся по домам. По городу ходят лишь слухи. Правительство Французской Республики позавчера бежало из Парижа, найдя прибежище в туре. Больше нет ни администрации, ни такси, ни полиции, ни почты, ни государственных служб. Паника распространяется со скоростью лесного пожара. Во дворах министерств жгут архивы. Уже два дня хозяйничают банды мародеров. Улицы пусты, магазины опустили железные шторы. В Париже царит тишина, одиночество и смерть. Однако грандиозный отель Риц на Вандомской площади по-прежнему открыт. Кто поверит, что еще две недели назад здесь был Уинстон Черчилль. Завсегдатые заведения испарились. Габриэль Шанель укрылась в Биаритце. Герцог Виндзорский и его супруга Уоллес обосновались в Испании. Американка Барбара Хаттон, наследница империи Вулвартов, сидит в своем люксе на втором этаже, и никак не может принять решение. Она то собирает, то снова распаковывает чемоданы. В галерее чудес, узком коридоре, соединяющем два крыла отеля, витрины престижных брендов уже кажутся памятником исчезнувшего мира. Бар Камбон закрыл свои двери позавчера. И только малый бар продолжает работать. Он открылся в шесть вечера, как всегда. Сверкающая стойка... Нарезное красное дерево, кожаные абажуры, бледно-зеленый бархат кресел в стиле Людовика XV. Убранство осталось неизменным с момента открытия. На полках, наподобие книг в библиотеке, выстроились бутылки с напитками. Это цитадель Франка Мейера, бармана отеля Риц. Австриец по происхождению, прославившийся своим искусством приготовления коктейлей, кумир элегантнейших пьяниц Европы и Америки, этот человек — легенда в узком мире роскошной жизни. Его тонкие усики, точные жесты и лукавые глаза знамениты не меньше, чем его напитки. В канун немецкого вторжения он на своем посту, в белом пиджаке и черном галстуке. Пятидесятилетний здоровяк, не толстый, не худой, он двадцать лет в деле. он тут хозяин. Мейер создал этот бар в 1921 году и не покинет капитанский мостик, невзирая на немцев и разгром Франции. Он хочет казаться невозмутимым, но сегодня вечером у бармена отеля Риц просто опускаются руки. Он растерян. Любезная улыбка едва скрывает усталость и тревогу. До сих пор он привычно и ревностно скрывал свое происхождение, и до последней поры Оно никого особенно не волновало. Заходя сюда, люди видят лишь ловкого бармена, повелителя бутылок. Словно я всегда тут стоял, словно я родился за барной стойкой. Франк Мейер, добровольный изгнанник, отринувший свое прошлое, скрывает один секрет. Он еврей. В этот вечер его единственный клиент, Отто Габсбург, Незверженный наследник Австро-Венгерской империи топит свои тревоги в джине. Нацисты назначили награду за его поимку, он должен бежать, срочно, этой ночью. Сидя у дальнего конца барной стойки, он в последний раз прокручивает в уме прошедшие недели, затем опрокидывает стакан Бефитера. Королевский принц Богемии встает и слабыми руками обнимает бармена, который годится ему в отцы. Франк замирает. Дружеское объятие похоже на эпилог. От Тагабсбург навсегда прощается с Европой. Через несколько дней он окажется в Вашингтоне. Бармен отеля Ритц провожает взглядом своего последнего клиента из прошлого мира.